Справедливо будет вспомнить, что в Саратовской губернии при реке Аллае лежит село Столыпино, а при нем опытный хутор А.Д. Столыпино, родственника губернатора, и там культурное хозяйство. Заведено производство семян, возможное для данной местности полевые культуры, садоводство, огородничество, сушка плодов и овощей, плодово виноделие, улучшение рабочего мясного и молочного рогатого скота, производство масла и сыроварение шерстяное тонкорунное овцеводство, конный завод, свиноводство беркширской йоркширской и польско-китайской пород. Хорошо должно быть на хуторе? Все это Столыпинское. Он помещик, пусть и просвещенный, с университетским, как и витте, образованием. Но ведь феодал... Революции машин теснит помещиков, и мало кому из них удается спастись на прекрасных культурных хуторах. С одной стороны вперед рвутся промышленники, с другой крестьянское море все сильнее обламывает льдину помещичьего землевладения, несмотря на все усилия дворянского банка помешать этому. И неизвестно, как долго бы находился в тени молодой саратовский губернатор, и вообще смог ли бы он когда-нибудь выйти в первый ряд исторических деятелей. Для выдвижения требовался случай. Какое потрясение должно было произойти. Пока что в Россию входил с запада иностранный капитал. Из России русские торговля и предпринимательность устремлялись в соседние азиатские страны. Завершалось строительство Сибирской железной дороги. Больше половины проектируемой протяженности КВЖД и ЮМЖД было закончено. Скорость строительства была огромна. По уровню прокладки железных дорог Россия вышла на третье место в мире после США и Великобритании. Промышленники и купцы проталкивали на востоке самые разные товары от керосина до текстиля. Банкиры врывались на новые финансовые рынки. Учетно-судный банк Персии. Монгольский, русско-китайский, русско-азиатский, русско-корейский. Сами названия этих финансовых объединений указывали направление. На восток, в Азию. Одному из авторов этих строк пришлось работать в военно-историческом архиве, собирая материалы о генерале Самсонове, одной из самых трагических фигур Первой мировой войны. Александр Васильевич Самсонов участвовал 18-летним корнетом в войне с Турцией 1877-1878 годах. Затем в русско-японской и германской. Накануне германской он был генерал-губернатором Туркестана. Участвовал в обеспечении продвижения России. Архивные документы обладают некой самостоятельной субстанцией, дополняющей наши исторические клише. Например, Как можно оценить следующий пункт политической инструкции начальнику Киркинского гарнизона? Не подвергать обаяние русского имени среди афганцев ненужному риску. Или другой пример. Глава племени Хезари, правитель персидской провинции бихар шуц уль мульк обратился в Ташкент к губернатору с просьбой устроить его сына на учебу в русский кадетский корпус. Одновременно английский консул в Мешхеде, желая привлечь Шуджа на свою сторону, предлагал устроить мальчика в Индии. Шудж отказался, и мальчик поехал в Ташкент. Почему выбор склонился в сторону России? Разве английская сила была слабее? По одному случаю, конечно, не надо оценивать противостояние двух держав, Однако, по донесению русского консула Михайлова из персидского города Турбеги-Хайдари, можно понять, почему Шуч направил сына на север. Он был дружен с чинами русской противочумной стражи. А больше никаких сведений. Бесспорно, проникновение купцов и промышленников — это не только дружелюбные знакомства, но и соперничество, борьба. Поэтому, когда читаешь сводку о том, как в бухарском кишлаке Юрчи местные торговцы приставали к купцу головащенко чтобы тот принял мусульманство, грозя в противном случае перебить семью, то видишь новые краски движения на восток. Правда, в данном столкновении все закончилось почти мирно. Армянские торговцы пожаловались бухарскому беку, а тот распорядился ретивым сторонникам религиозной борьбы с конкурентами дать по 25 палок, после чего они относились к христианам мирно. Не лишне процитировать несколько строк из книги Керзана «Россия в Средней Азии в 1889 году и англо-русский вопрос». «Каждый англичанин приезжает в Россию русофобом и уезжает русофилом. Да, тот самый Керзан, будущий министр иностранных дел Великобритании, которого мы знаем по ультиматуму Керзана и линии Керзана. Но ему принадлежит и определение одной из самых симпатичных черт нашего характера – добродушная любезность всего народа, от высшего чиновника до простого мужика. Впрочем,